Была не ночь и не день, но теперь, попав туда, Лизи этому нисколько не удивилась. Два прежних раза она переносилась в мальчишечую луну аккурат перед сумерками. Так чего удивляться, если и теперь оказалось там именно в это время суток. Солнце, ярко-оранжевое, стояло над горизонтом в конце бескрайнего люпинового поля а над противоположным горизонтом как раз всходила луна, огромная, гораздо больше самой большой луны, какую Лизе доводилось видеть в своей жизни. «Это не наша луна, правда? Но как такое может быть?» Ветерок шевелил мокрые от пота кончики волос, и где-то, не очень далеко, звенел колокольчик. Она помнила звук, она помнила колокольчик. «Тебе бы лучше поторопиться. Или у тебя есть другое мнение на этот счет? «Да, конечно. У пруда безопасно, так во всяком случае говорил Скотт, но тропа вела через волшебный лес, а вот там безопасностью и не пахло. Пруд находился неподалеку, но все равно тянуть время не стоило». Она чуть ли не бегом направилась вверх по склону к деревьям, ища крест на могиле пола. Поначалу не нашла, потом заметила, крест сильно наклонился в одну сторону. У нее нет времени выпрямлять крест, но она потратила на это время, потому что так поступил бы скот. На мгновение рассталась с серебряной лопатой, она действительно перенеслась с ней вместе с желтым вязаным квадратом, чтобы использовать обе руки». Должно быть, краски той стороны не выдерживали здешних погодных условий, потому что единственное с таким трудом написанное слово "пол" сильно выцвело и едва просматривалось. Скорее всего, я выпрямляла его и в прошлый раз, думает Лизи, в 1996, и наверняка хотела поискать шприц, да только не было времени. Нет времени и теперь. Это ее третье путешествие в мальчишечью луну. Первое было самым лучшим, потому что она попала сюда со Скоттом, и они добрались только до сломанного указателя с надписью «К пруду», после чего вернулись в их номер в отеле «Олень и рога». Второй раз, в 1996 году, ей, однако, пришлось в одиночку войти по тропе в волшебный лес. Она не могла вспомнить, каких волевых усилий ей это стоило, не зная, как далеко пруд и что она там найдет. Но и это... Третье путешествие отличалось своим набором проблем. Она была голой по пояс, в изуродованной левой груди вновь начала пульсировать боль, и один только бог знал, каких тварей мог привлечь запах крови. Впрочем, с волнениями на этот счет она уже опоздала. «Если какая-то тварь набросится на меня», — подумала Лизи, вновь берясь за короткий черенок серебряной лопаты. К примеру, один из хохотунов, я просто огрею его надежной персональной дубинкой маленькой Лизи. Изобретено в 1988 году, защищено патентным законодательством, все права охраняются. Где-то впереди вновь зазвенел колокольчик. Босиком, с голой грудью, перемазанной кровью, в одних только старых джинсовых шортах, сжимая в правой руке лопату с серебряным штыком, Лизи двинулась на звук по тропе, которую быстро окутывали сумерки. Пруд лежал впереди, на расстоянии не более полумили. Там было безопасно даже с наступлением темноты, и там она собиралась раздеться и омыть себя его водами.